Энциклопедия Если некоторые намеки Сатамбрини и раздражали Ганса Касторпа, удивляться им не приходилось, да он и правы не имел протестовать против влечения гуманиста к педагогическому надзору. Слепому было ясно, как обстоит дело, и сам Ганс Касторп не прилагал никаких усилий к тому, чтобы сохранить свой секрет. Известное прямодушие и своеобразное благородство не позволяли ему таить свои чувства. Если уж говорить на чистоту, то этим он выгодно отличался от своего лосоватого сотоварища, от влюбленного Мангеймса с его вкрадчивыми манерами. Мы хотели бы напомнить и подчеркнуть, что тому состоянию, в каком находился Ганс Касторг, присущее нетерпеливое стремление обнаружить свои чувства, желание сознаться и признаться в них, слепая одержимость самим собой и жажда заполнить своей личностью весь мир, тем более непонятные для нас, трезвых людей, чем меньше во всем этом смысла разума и надежды. Как именно такой человек выдает себя, определить трудно. Вероятно, он и не может ничего сказать или сделать, не выдавая себя особенно в обществе, где, как уже заметил некий наблюдательный ум, интересуется только двумя вещами. Температурой, во-первых, и температурой, во-вторых, или, говоря иными словами, с кем в данном случае генеральная консульша Вурумбранд из Вены вознаграждает себя за непостоянство капитана Микласича, с окончательно выздоровевшим великаном шведом, Или с прокурором Паравантом из Дортмунда, а может быть, и с обоими вместе, ибо всем было доподлинно известно, что узы, связывавшие в течение нескольких месяцев упомянутого прокурора и фрау ломона из Амстердама, согласно полюбовной любовной договоренности расторгнуты, и Фрау Заламон, следуя вкусам своего возраста, обратилась к представителям более юного поколения и взяла под свое крылышко губастого Гензера, сидевшего за столом Клейфельд. Или, как выразилось на своем канцелярском жаргоне, и притом довольно образно фрауштер, подшила его к делу. Посему прокурору был предоставлен выбор или биться из-за генеральной консульши со шведом, или мирно договориться с ним. Итак, эти любовные тяжбы, столь распространенные среди берговского общества, особенно среди больной молодежи, и в которых, видимо, главную роль играли переходы с балкона на балкон мимо стеклянных стенок у самой Баллюстрады. Эти отношения всех интересовали, они были как бы главным элементом здешней атмосферы, хотя и это не выражает полностью того, что мы подразумеваем. У Ганса Касторпа сложилось впечатление, что основной вопрос о любви, которому во всем мире придается столь важное значение, выражается ли то шуткой или в серьезной форме, здесь приобретает особую тональность, смысл, вес, и это так ново, так значительно, что и самый вопрос выступает в совершенно новом свете, если не грозном, то пугающим своей новизной. Указывая на это, мы тоже меняем тон и выражение лица и подчеркиваем, если об известных отношениях говорили легко и шутливо, то по тем же самым тайным причинам, по которым о них так говорят повсюду, но это отнюдь не доказывает, что сами по себе такие отношения являются чем-то шуточным и легкомысленным. А в сфере, которую мы изображаем, это все еще серьезнее чем в других. Ганс Касторг считал, что достаточно разбирается в этих основных отношениях, над которыми так любят подшучивать, и, может быть, раньше и был вправе так считать. Теперь он увидел, что, живя на равнине, весьма мало в них разбирался, вернее, пребывал в наивном неведении. Но здесь, прежде всего, его личный опыт, особенности этого опыта мы не раз старались вскрыть, Исторгавший у него в иные минуты возглас «Боже мой!» все же помог ему понять и ощутить особый акцент неслыханного, фантастического и безымянного, который для всех и каждого здесь, наверху, казался неотделимой чертой таких отношений. «Нельзя сказать, чтобы и тут над ними не подшучивали!» Но еще сильнее, чем внизу, эта манера подсмеиваться носила отпечаток чего-то поверхностного. В ней слышался зубовный скрежетый задыхание. Она служила слишком прозрачной завесой для скрывающегося за ней, или, вернее, нескрываемого горя. Ганс Касторб вспоминал, как побледнело и пошло пятнами лицо у Иоахима, когда в первый и единственный раз его кузен позволил себе по обычаям равнины безобидно пошутить по поводу Марусиной пышнотелости. Вспоминал и ледяную бледность, покрывшую его собственное лицо, когда он спас мадам Шурша, отсветившую ей в глаза вечернего солнца, и о том, что не раз и раньше замечал ту же бледность на лицах многих больных, как правило, на двух одновременно. Например, на лице фрау Золомон и молодого Гензера в те дни, когда между ними лишь началось сближение, которое фрау Штер определила так метко. Словом, он вспоминал обо всем этом и понял, что при данных обстоятельствах было бы не только чрезвычайно трудно не выдать себя, но что и стараться не стоило. Короче говоря, Ганс Кастерп не испытывал желания сдерживать и прятать свои чувства не только из благородства и прямодушия. На него влияла вся та атмосфера, в которой он жил. Если бы Иоахим с первого же дня не подчеркнул особую трудность заводить здесь знакомство, трудность, вызванную главным образом тем, что оба кузена образовали в обществе пациентов как бы отдельную партию и миниатюрную группу, что, стремившийся в армию, Иоахим только и думал о том, как бы поскорее выздороветь, и решительно был против более тесного соприкосновения и общения с братьями по недугу. Если бы не все это, Ганс Касторг воспользовался бы гораздо шире возможностями с благородной щедростью и размахом открыть перед людьми свои чувства. Во всяком случае, однажды вечером в гостиной Иоахим застал его в обществе Гермины Клейфельд, ее двух соседей по столу, Гензера и Расмусона, а также юноши, носившего монокули длинный ноготь. Ганс Касторб с бесспорно лихорадочным блеском в глазах на все лады превозносил Клавдию Шуша, ее своеобразные и необычайные черты, а слушатели переглядывались, подталкивали друг друга и хихикали. Иоахим от всего этого прям-таки страдал, однако виновника всеобщей веселости ничуть не затрагивало, что его чувство разоблачено, может быть, он считал, что, оставаясь скрытным и незаметным, он не добьется для себя никаких прав. Все догадывались о его влюбленности, в этом он не сомневался, а злорадство, которым сопровождались догадки, считал неизбежным. Не только сидевшие за его столом, но и за соседними, то и дело посматривали на него и смаковали, как он то краснеет, то бледнеет, когда уже после начала трапезы застекленная дверь распахивалась и с грохотом захлопывалась. Он же, напротив, был доволен. Ему казалось, что если его волнение привлекает всеобщее внимание, значит окружающие как бы признают и одобряют его чувства и это послужит поддержкой для его неясных и безрассудных надежд. Он испытывал при этом даже ощущение счастья. Дело дошло до того, что больные стали нарочно собираться вместе, лишь бы понаблюдать за ослепленным любовью молодым человеком. Происходило это чаще всего после обеда на террасе или воскресенье перед конторкой портье, где больные получали почту так как в эти дни ее не разносили по комнатам. Стало уже широко известно, что есть тут один безумец, совсем голову потерял, все по лицу прочесть можно. И вот они собирались кучками поглазеть на него, фрауштер, фрейлин Энгельгард, Клейфельд, ее подружка с лицом топира, неизлечимый господин Альбин, молодой человек с ногтем и еще кое-кто из членов этого сообщества и все стояли и смотрели на Ганса Касторпа, опустив углы рта и сопя. А на его лице блуждала улыбка, полное самозабвение и страсть, и щеки пылали тем же румянцем, как и в первый вечер приезда. В глазах был тот же блеск, который вспыхнул в них, когда он впервые услышал кашель австрийца, и взоры Ганса Касторпа были обращены все в ту же сторону. В сущности Сатамбрини поступил очень благородно, однажды, невзирая ни на что, он подошел к Гансу Кастерку, желая затеять с ним разговор и осведомиться о его самочувствии. Но остается под вопросом, способен ли был тот оценить человеколюбивую непредвзятость и свободу от предрассудков, которые сказались в этом поступке Сатамбрини. Дело происходило в воскресенье, после обеда. Больные толпились в вестибюле перед конторкой портье и протягивали руки за письмами. Иоахим был также среди них. Ганс касторб не подошел, все с тем же выражением лица стоял он позади, стараясь добиться хотя бы одного взгляда от Клавдии Шоша. Она вместе с соседями по столу тоже ожидала неподалеку, пока народу у конторки поубавится. В это время, когда здесь в перемешку толпились больные всех рангов, перед молодым человеком открывались богатые возможности. Почему Ганс касторг особенно любил час выдачи писем и ждал его с нетерпением? Неделю назад, подойдя к конторке, он очутился так близко от мадам Шоша, что она нечаянно даже толкнула его и, слегка повернув к нему голову, сказала «Пардон». А он, благословляя свою порожденную лихорадкой находчивость, не растерявшись, ответил. Не стоит того, сударыня. Какое счастье, думал он, что каждое воскресенье после обеда в вестибюле неукоснительно раздают почту. После того случая он, можно сказать, проглотил неделю, с нетерпением ожидая через семь дней возвращения того же часа. Ожидать, значит, обгонять, значит, чувствовать время и настоящее не как дар, а как препятствие, значит, отвергая их самостоятельную ценность, упразднить их духовно, как бы через них перемахнуть. Говорят, что когда ждешь, время тянется, но вместе с тем, и это, пожалуй, ближе к истине, оно летит даже быстрее, ибо ожидающий проглатывает большие массы времени не используя их и не живя ради них самих. Можно было бы сказать, что человек, занятый одним лишь ожиданием, подобен обжоре, пищеварительный аппарат которого прогоняет через себя массы пищи, не перерабатывая ее и не усваивая ее питательных и полезных элементов. И эту мысль можно было бы продолжить. Как непереваренная пища не укрепляет сил человека, так же не делает его более зрелым и время, проведенное в пустом ожидании. Правда, в действительности чистого пустого ожидания не бывает. Итак, неделя была проглочена, снова наступило воскресенье и время раздачи писем. Причем казалось, что все еще длится тот самый час, который был неделю назад. И Ганс Кастер продолжал, волнуясь, ждать благоприятного случая, ведь каждый миг таил и нес в себе возможности завязать светское общение с мадам Шоша. Возможности, от которых сердце то замирало, то бурно колотилось, хотя он ничего не делал, чтобы эти возможности обратились в действительность. На его пути стояли препятствия честью военного, честью гражданского характера. С одной стороны, влияло присутствие честного Ивахима, а также чувство чести и долга, жившие в самом Гансе касторпе С другой стороны, помехи эти коренились в какой-то подсознательной уверенности, что обычные советские отношения с Клавдией Шоша, цивилизованные отношения, Когда говорят друг другу «вы», отвешивают поклоны и стараются изъясняться по-французски, что такие отношения не нужны и нежелательны, что они не то. И вот он стоял и смотрел, как она разговаривает, смеясь. В точности, также некогда смеялся, разговаривая, пшебыслов, на школьном дворе. При этом она довольно широко раскрывала рот, а ее и серо-зеленые глаза а над широкими скулами так суживались, что оставались только щелки. Это ее отнюдь не красило. Оно какая есть, такая есть. Для влюбленного эстетические суждения разума столь же мало убедительны, как и моральные «Вы тоже ожидаете почту, инженер?» Так мог говорить только один человек о нарушителе его радости. Ганс Кастор вздрогнул и круто обернулся стоявшему перед ним улыбающемуся Сатамрине. Он улыбался той же проницательной и тонкой улыбкой гуманиста, какой некогда приветствовал вновь прибывшего Ганса Кастурпа возле скамьи у водостока, а молодой человек, как и тогда, почувствовал себя престиженным. Но сколько бы он ни старался в своих сновидениях оттеснить шарманщика, потому что тот мешал... Человек, бодрствующий, все же лучше грязищего, и эта улыбка вызвала в нем не только стыд и отрезвление, и, глядя на нее, он понял, что нуждается в помощи, и ощутил благодарность за нее. Он сказал: Ну что вы, какая там почта господин Сатамбрини? Я же не посланник, а может быть, случайно, придет открытка кому-нибудь из нас, а мой кузен как раз справляется. А мне этот хромой бес уже выдал мою скромную корреспонденцию, ответился Тембрини и поднес руку к боковому карману своего неизменного ворсистого сюртука. Не скрою, мне пишут об интересных вещах, о вещах, имеющих большое значение, и литературное, и социальное. Речь идет об одном энциклопедическом издании, и некое гуманитарное учреждение оказывает мне честь, приглашая участвовать в нем. Словом. Прекрасная работа, Сатамбрини смолк. А как у вас? Спросил он после паузы. Как ваши дела? Насколько, скажем, подвинулся процесс вашей акклиматизации? Вы ведь, в конце концов, не так уж давно живете среди нас, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня. Благодарю вас, господин Сатамбрини. Как и раньше, некоторые трудности остаются, и боюсь, что они останутся до последнего дня. Есть люди, которые так и не могут здесь привыкнуть. Меня двоюродный брат предупредил, как только я приехал. Но ведь привыкаешь даже к тому, что не можешь привыкнуть. Сложный процесс, — рассмеялся итальянец. Странный способ обретать у нас права гражданства. Конечно, молодежи все дается легче. Она не привыкает и все-таки пускает корни. И потом здесь же, в конце концов, не сибирский рудник. Нет, конечно. О, вы предпочитаете восточные сравнения? Вполне понятно. Азия затопляет нас. Куда ни глянешь, всюду татарские лица. И Сатембринью украдкой посмотрел через плечо. Чингисхан, продолжал он, снега и степь глаза, в ночи и водка, кнут, шли с сельбуркой христианство. Следовало бы здесь, в вестибюле, воздвигнуть алтарь. Палладий Афиня, пусть защитит нас. Видите, там впереди какой-то Иван Иванович, без белья, спорит с прокурором Паравантом. Каждый уверяет, что он стоит впереди, в очереди за письмами. Не знаю, кто из них прав, но мне кажется, богиня должна быть на стороне прокурора. Правда, он осел, но хоть знает латынь. Ганс Кастор просохотался, чего Сатембрия никогда не позволял себе. Его даже нельзя было представить себе хохочущим. Дальше проницательной и сухой усмешки, кривившей уголок рта, у него дело не шло. Он долго смотрел на смеющегося Ганса Кастерпа, потом спросил. «А свой снимок вы получили?» «Снимок я получил», — с важностью подтвердил Ганс Кастерп. «Совсем недавно. Вот он. И полез в боковой карман». а, -а Вы носите его в бумажнике!» как удостоверение личности, паспорт или членский билет. Очень хорошо. Покажите-ка». И Сатембринни поднял к свету небольшую, окантованную черной бумагой, стеклянную пластинку, держа ее между большим и указательным пальцем левой руки. Жест здесь наверху очень принятый и обычный. Когда он разглядывал пластинку, лицо его с мандалевидными глазами слегка подергивалось, Нельзя было понять почему. То ли от напряжения, чтобы получше рассмотреть снимок, то ли по другим причинам. Да-да, сказала он, наконец, вот вам ваше удостоверение личности. Большое спасибо. И он протянул пластинку владельцу, протянул как-то боком через собственный локоть и отвернув лицо. А вы видели тяжи? спросил Ганс Касторг. И узелки. Вы знаете неохотно ответился Сатембриня. Как я отношусь к таким вещам? И знаете, что пятна и затемнения внутри нас чаще всего имеют чисто физиологическую природу. Я перевидал сотни снимков, очень похожих на ваш, поэтому вопрос о том, насколько они являются удостоверением именно вашей личности, до известной степени предоставляется решить рассматривающему. Я, конечно, сужу как непосвященный, но непосвященный с многолетним опытом. А ваш собственный снимок дает худшую картину? Да, несколько худшую. Впрочем, я знаю, наверное, что вершители наших судеб основывают свои диагнозы не только на таких вот картинках. И вы что же, намерены зимовать у нас? Боже мой, ну конечно, я начинаю привыкать к мысли, что вернуть вниз только вместе с моим кузеном. То есть привыкаете к тому, что не можете? Вы формулируете это очень остроумно. Все необходимое вы, надеюсь, получили. Теплую одежду, зимнюю обувь. Получил господин Сатамбрини. Все в полном порядке. Я написал родственникам, и наша экономка выслала мне вещи спешной почтой. Теперь я подготовлен к зиме. Тем лучше. Но, послушайте, вам же нужен спальный мешок, меховой мешок. О чем мы думаем? Это дополнительная лета коварная штука. За час может наступить настоящая зима. А ведь вам предстоит провести здесь самые холодные месяцы. Да, спальный мешок, разумеется, необходим, согласился Ганс Кастор. Я уже подумывал о нем. Придется нам с кузеном в ближайшие дни спуститься в местечко и купить такой мешок. Правда, он потом уж ни на что не понадобится. Но ради четырех-шести месяцев «Купить все-таки стоит». «Стоит, стоит, инженер!» В полголоса пробормотался тамрини подойдя ближе к молодому человеку. «Знаете, просто жуть берет, когда вы так швыряетесь месяцами. Жуть потому, что это же противоестественно и чуждо вашей природе. Вся беда в переимчивости вашего возраста. Ах, это чрезмерная переимчивость молодежи!» Она приводит в отчаяние воспитателей, ибо прежде всего устремляется на отрицательное. Не повторяйте того, что говорят все вокруг вас, а высказывайте суждения, какие подобает иметь при европейских формах жизни. В здешней атмосфере, между прочим, слишком много Азии. Недаром тут так и кишит типами из московицкой Монголии. Вон те люди. И Сатамбрини показал подбородком через плечо на толпившихся вестибюле больных. Не ориентируйтесь вы в душе на них. Останавливайте себя. Не позволяйте себе заражаться их взглядами. Напротив, противопоставляйте им свою сущность, свою, более высокую сущность. И свято берегите то, что для вас сына Запада, божественного Запада, сына цивилизации. По натуре и по происхождению свято. Например, время. Это щедрость, это варварское, безудержное расточение времени, чисто азиатский стиль. Может быть, поэтому сына Востока так и нравится здесь? Вы не заметили, что когда русский говорит четыре часа, это все равно, что кто-нибудь из нас говорит один? Разве небрежность этих людей в отношении времени не связана с безмерностью пространства, которое занимает их страна? Там, где много пространства, много и времени. Недаром про них говорят, что это народ, у которого есть время и который может ждать. Мы, европейцы, не можем. У нас слишком мало времени, так же, как слишком мало пространства в нашей благородной и столь изящно поделенной части света. Мы вынуждены хозяйничать экономно и стремиться использовать и то, и другое. Использовать. Слышите, инженер? Возьмите в виде прообраза хотя бы наши большие города. Эти центры, эти очаги цивилизации, эти котлы, где кипит человеческая мысль. И также, как там земля все дорожает, и расточение пространства становится все более невозможным, в той же мере, заметьте это себе, дорожает и время. «Карпэдьям!» — это сказал столичный житель. «Время — дар богов. Поймите это, инженер». Дар богов данный человеку, чтобы он использовал его, использовал ради человеческого прогресса. Все эти немецкие выражения, как они ни были трудны для его средиземного языка, Сатамбрини произнес удивительно отчетливо, благозвучно, можно сказать, даже пластично. Ганс Кастерп отвечал на эти речи лишь коротким, деревянным и неловким полупоклоном словно ученик внимающий назиданию строгого учителя а да и что мог бы он возразить это речь это преваттисим примечание здесь доверительное сообщение латинское конец примечания которое сатамбрини произнес совершенно частным образом повернувшись спиной к остальным и почти шепотом носило слишком конкретные и серьезный, слишком не светский характер, чтобы человек тактичный позволил себе высказать хотя бы одобрение. Не говорят же учителю, как вы удачно это выразили. Правда, раньше Ганс Кастург иногда позволял себе такие ответы, отчасти для того, чтобы сохранить в глазах общества видимость равенства. Однако гуманист еще ни разу с такой настойчивостью не подчеркивал, нарочитывая педагогичность своих высказываний. Поэтому ничего не оставалось, как выслушать его увещания, теряясь как школьник, которому прочли строгую мораль.